Глава двадцать девятая Меня доводило до иступления то, что придется вести себя разумно. Пока я был восприимчивым и умным наполовину, все было в порядке. Но быть умным до конца — это уж чересчур. Я побежал трустой по дорожке, быстро взял себя в руки, и хотя мне хотелось бежать во весь опор, Я не рванул, потому что с чего бы человеку мчаться по улице в пятницу в девять утра, когда никто за ним не гонится? Разве только он убегает с места преступления. Поэтому я бежал трусцой, будто куда-то немного опаздывая, но не более того. Не на что здесь смотреть, граждане. Ничего интересного. Просто человек направляется куда-то и спешит. Идите своей дорогой. Однако, как только мне удалось свернуть за угол... Я припустил во весь опор. Хотел бы я сказать, что это было вполне осознанное решение увеличить расстояние между мной и той женщиной, пока та не заметила моего отсутствия. Но никакого решения не было. Просто так получилось. Я побежал, потому что был напуган. По-настоящему напуган. Тем, что увидел в квартире Кассандры. Не зная, что будет со мной и где моя жена и напуган, кажется, больше всего тем, что женщина, от которой я убегаю, тоже боится. Когда человек, знающий больше тебя, кажется перепуганным до смерти, тебе следует остерегаться еще больше, из принципа. В итоге мне пришлось остановиться. Я замедлил бег, хватая воздух ртом и оглядывая улицу. Минут десять я мотался по ближайшим кварталам, но Джейн Доу не было видно ни пешком, ни на машине до нее наверное пока не дошло что я взял и сбежал что человек в моем положении откажется от помощи в трудную минуту возможно я совершил большую глупость но мне было наплевать бегство от нее казалось первым разумным и осознанным поступком начиная с того пива у кранка накануне вечером а может быть и гораздо раньше остановившись на углу я провел мысленную инвентаризацию пока мимо сноваали грузовики и легковушки у меня имелся телефон почти полностью заряженный, благодаря любезности мертвой девушки, но об этом лучше пока не думать. У меня был бумажник, кредитки и примерно 60 долларов наличными. Все это были хорошие новости. На мне была измятая рубашка и пожеванные светлые брюки в пятнах от пота. На обеих штанинах внизу подтеки красного вина. Остались, когда жидкость изверглась обратно. У меня раскалывалась голова, Руки тряслись, причем не только от напряжения, и на меня навалилась тошнота, которая усиливалась с каждой минутой. Вот тут уже ничего хорошего. Потом до меня дошло, что я оставил в квартире Кэс свою флешку, карту памяти, где были фотографии Карен, единственное доказательство того, что кто-то куражится надо мной, а также копии писем и документов с моим именем и адресом, и значит, меня вычислят за пару секунд. Положение было еще более плачевным, чем я предполагал. В конце концов, я убедил себя, что меня не тошнит, и двинулся дальше неровной трустой. В центре следующего квартала я заметил небольшой магазин, купил бутылку холодной воды и пачку бронебойного обезболивающего. Запил горсть последнего, половины первого, еще до того, как успел заплатить. В животе заворочилось, но я заставил себя успокоиться. Выйдя обратно на улицу, я задумался над тем, что делать дальше, не забывая поглядывать на дорогу и тротуар, на тот случай, если Джейн Доу просто где-то задержалась. Я никак не мог упорядочить мысли, и передо мной то и дело отчетливо всплывал тот факт, что время близится к половине десятого. Значит, Карен уже сидит за своим столом, гадая, куда я мог запропаститься. Это обеспокоило меня вовсе не с точки зрения честолюбия, Только не сегодня, но я все-таки должен появиться в конторе. Хотя жизнь моя рассыпалась в прах, я словно безумно уцепился за эту мысль. «Карон», — произнес я, когда она сняла трубку. В голове так гудела, что она, наверное, слышала на другом конце провода. «А, привет!» — радостно отозвалась она. «Как раз подумала, где же ты? Заметила, что за столом тебя нет, а ты вон он где, в телефоне». Ее голос был словно аудиооткрытка из другой жизни, такая ностальгическая, что у меня защипала в носу. — А, я это, задержался. — Ничего страшного, сегодня утром тут все равно глухо, как в могиле. Ты разрешил свои проблемы? Я понятия не имел, что она имеет в виду. Но потом вспомнил наш последний разговор, который касался Стефани и ее таинственного исчезновения. — Пока нет, — сказал я, — но у меня есть надежда. — Великолепно. Хорошо, когда есть надежда. — Так когда мне тебя ждать? — я Еще немного задержусь, — сказал я, прикрывая трубку рукой от шума улицы. — У меня через полчаса встреча, а потом, наверное, сразу в контору. — Встреча? Что-то важное? — Нет, все та же рутина. — Все, пока. Я завершил разговор, а в ушах отдавались эхом только что сказанные слова. — Та же рутина. Я понял, что теперь у меня... Лишь две возможности, два пути ведущих отсюда. Либо бежать дальше, либо не бежать. Либо выставить себя человеком, который совершил какой-то проступок, когда на самом деле вовсе ничего не совершал. Либо держаться все той же рутины, делая все возможное, чтобы понять, что за чертовщина творится, и как прекратить безобразие. тайна внедриться в собственную жизнь, по сути дела. Я сразу же понял, в каком действии больше смысла, и именно разговор с Карен заставил меня понять. Насколько ей известно, я все так же занимаюсь делами, как и обычно, дую в ту же дуду. Самый многообещающий риэлтор Слонг Бот Ки, подчиняет мир своей воле, об остальном она ничего не знает. Она ведь никаким волшебным образом не могла догадаться, где я проснулся сегодня утром, пусть сам я только об этом и думаю». То же самое верно и для всего остального человечества, за исключением сумасшедшей, от которой я только что сбежал. Единственные изменения, происходившие до сих пор, происходили только у меня в голове. Для внешнего мира бытие Беломура оставалось таким же прекрасным. Чужая жизнь всегда кажется прекрасной со стороны, пока из-за какого-то происшествия не срывает крышку, и человек уже не в силах скрывать серьезные сбои в программе, и продолжать лучезарно улыбаться. У меня зазвонил телефон. Номер неизвестный, но я понадеялся, наперекор всему, что это может быть Стеф, звонит с какого-то чужого номера. Будто стоило мне заявить, что с виду в моей жизни все нормально, и этого хватило, чтобы все сферы перенастроились тут же, и нормальность заработала снова. «Господи, какой же ты тупица!» — проговорил чужой женский голос. Тебе просто можно давать приз за глупость. Какого черта ты сбежал?» Я не удивился тому, что Джейн Доу знает мой номер. «В тот момент мне показалось, что это хорошая мысль», — сказал я. «И, между прочим, кажется, до сих пор». «Почему?» «Я понятия не имею, кто ты такая», — сказал я, оглядывая улицу на тот случай, если это просто отвлекает мое внимание, а сама тем временем подкрадывается с неожиданной стороны. И что именно ты сделала, и скажешь ли ты мне правду? С чего мне тебе лгать? — В том-то и дело, — прокричал я. — Я не знаю ответа даже на этот вопрос. А не зная ответа, трудно оценивать то, что ты скажешь. Последовала пауза. — Что ж, вполне логично, — произнесла она, — но настанет день, когда ты поймешь, что другого пути у тебя нет, а я — твоя самая последняя и единственная надежда. Когда до тебя дойдет, позвони. Никаких гарантий, что я отвечу. Но могу. Никогда ведь не знаешь. Телефон отключился. Я решил прямо сейчас и здесь выполнить второй пункт из списка дел, намеченный в Бургер Кинге. Я набрал номер помощника шерифа Холлома и нарвался на голосовую почту. Я нажал на кнопку отбоя трясущимися руками, и только сейчас до меня дошло, что я собирался выложить ему все». Рассказать о стефане о Кассандре, размотать перед ним все девять ярдов. Хорошая мысль. Плохая? Не знаю. Но я не могу делать это перед автоответчиком. Я позвонил снова и оставил сообщение, что мне бы хотелось как можно скорее переговорить с ним, а лучше прямо сейчас. Затем перешел дорогу и двинулся вдоль шоссе к торговому центру «Десота-сквер».